Нивенгинг Пляж <звы> Космический корабль Федерации АСН-29 Упал с небес И разбился Спустя какое-то время Из треснувшего пополам корпуса Словно мозги из черепа Выползли два человека Сделали несколько шагов А затем остановились Держа шлемы в руках И оглядывая то место, где закончился их полет Это был пляж Но без океана Он сам был, как океан Застывшее море песка Черно-белый негатив поверхности Навеки замерзшего моря В гребнях и впадинах Гребнях и впадинах Дюны Пологи Крутые Высокие, низкие, гладкие, ребристые. Дюны с гребнем острым, точно лезвие наша, и гребнем размытым, почти плоским. Извилисты, наползающие одна на другую. Дюна на дюне, вдоль и поперёк. Дюны, но никакого океана. Прогалины или впадины Между этими дюнами были сплошь испещрены извилистыми мелкими следочками каких-то грызунов. Если смотреть на эти кривые, прерывистые линии достаточно долго, начинало казаться, что читаешь некие таинственные письмена. Черные слова на белом фоне дюн. «Проклятие!» – выругался Шапиро. «Ты погляди», – сказал Рент. Шапиро хотел было сплюнуть, затем передумал. Вид этого песка заставил его передумать. Незачем тратить влагу, тут ею, похоже, не пахнет. Завязший в песке АСН-29 уже не походил на умирающую птицу. Он напоминал лопнувшую тыкву, чрево которой зияло чернотой. Произошло возгорание, находившееся с правого борта грузовые отсеки с горючим взорвались и выгорели дотла. «Да, не повезло Граймсу», — сказал Шапира. «Ага». Глаза ренда все еще обшаривали бескрайнее море песка, тянувшееся до самого горизонта. Граймсу действительно не повезло. Граймс был мертв. Граймс являл собой сейчас не иное, как большие маленькие куски мяса, разбросанные по всему багажному отсеку. Шапира заглянул туда и подумал. Словно сам Господь Бог захотел съесть Граймса. Пожевал, попробовал, решил, что не очень вкусно и выплюнул. Шапира почувствовал, что и его собственный желудок выворачивает наизнанку. От одной этой мысли, а также при виде зубов Граймса, разлетевшихся по полу багажного отсека. Теперь Шапира ждал, что Рен скажет что-нибудь умное и подобающее случаю, но тот молчал. Глаза Ренда продолжали обшаривать дюны. Изгибы темных впадин между ними. «Эй!» – окликнул его Шапира. «Что будем делать, а? Граймс погиб. Теперь ты командир. Что делать?» «Делать? Если у тебя нет волейбольного мяча, тогда я не знаю». Глаза ренда продолжали впиваться в мертвое пространство, изрезанное дюнами. Сухой напористый ветер шевелил прорезиненные воротники специальных защитных костюмов. «О чем это ты?» «А что еще делать на пляже, как не играть в волейбол?» «Играть в волейбол. Именно», — ответил Рэнд. Шапира неоднократно испытывал чувство страха во время полета, был близок к панике, когда на корабле начался пожар. Но теперь, глядя на Рэнда, почувствовал, что его объял пронзительный, невыразимый ужас. «Большой», — мечтательно произнес Рэнд, И на секунду Шапира показалось, что товарищ имеет в виду обуявший его Шапира ужас. Просто чертовски огромный пляж. Похоже, конца ему нет. Можно пройти сотню миль с серфинговой доской под мышкой и так никуда и не прийти. И все, что увидишь, это шесть-семь собственных следов за спиной. А стоит постоять минут пять, так и их не увидишь. «Все песком засыплет». «А ты успел захватить топографический план местности перед тем, как мы упали?» «Рент просто в шоке, решил Шапира. В шоке, но ну не сумасшедший. И если понадобится, он сумеет привести его в чувство. А если Рент и дальше будет нести всякую чушь, он Шапира вкатит ему укол, вот и все. Ты видел на нем...» Рент покосился на него и тут же отвернулся. «Что?» Зелёный пояс — вот что собирался сказать Шапира, но почему-то не смог. Ветер отдавал звоном во рту. «Что?» — повторил Рент. «План! План!» — заорал Шапира. «Ты когда-нибудь слыхал о такой штуке, придурок? Что это за место? Где океан? Где кончается этот грёбаный пляж? Где озёра? Где ближайшие зелёные насаждения? В каком направлении? Где кончаются эти пески?» «Кончаются?» о Хочу тебя поздравить, они нигде не кончаются, и никаких зеленых насаждений, никаких ледяных шапок, никаких океанов, ничего этого нет, это один бесконечный пляж без всякого океана, только дюны, дюны и дюны, и они нигде никогда не кончаются. Но где нам найти воду? Нигде. А корабль? «Его нельзя как-нибудь починить?» «Ни хрена, Шерлок!» Шапиро умолк. Да и какой, собственно, у него был выбор – или замолчать, или продолжить истерику. А у него возникло предчувствие, что если он продолжит истерику, Рэнд продолжит разглядывать дюны, до тех пор, пока он, шапира не выдохнется окончательно. Как называют пляж, который никогда нигде не кончается? Пустыни, как же ещё?» самое большое во вселенной долбанной пустыни, разве не так?» И он представил себе, что бы ответил на это Рэнд. хрена, Шерлок». Шапира еще немного постоял возле Рэнда, надеясь, что парень наконец очнется, предпримет хоть что-нибудь. Но в конце концов терпение его иссякло. Он отошел в сторону и начал спускаться с гребня дюны, на которой они поднялись обозреть окрестности. Он шел и чувствовал, как в ботинке просачивается песок. «Хочу засосать тебя, белли прозвучал в его ушах голос песка, сухой, скрипучий, напоминавший голос женщины, старый, но всё ещё сильный. «Хочу засосать тебя прямо здесь, а потом крепко-крепко обнять тебя». Тут вдруг он вспомнил, как ещё мальчиком, играя на пляже, позволял другим ребятишкам закапывать тебя в песок по самое горло. Как же они тогда веселились! А теперь это его просто пугает». Но он тут же отключил этот внутренний голос, нашептывающий воспоминания «Господи, до них ли сейчас?» и продолжал шагать резкими рывками, выдергивая ступни из песка, подсознательно пытаясь испортить безукоризненно ровную и гладкую его поверхность. «Куда это ты?» Впервые за всё это время в голосе Ренда прорезалась какая-то заинтересованность и тревога. маяк ответил Шапира. «Хочу попробовать починить радиомаяк. Мы же были на радарах, верно? И если удастся его починить, нас обязательно засекут. Это лишь вопрос времени. Знаю, положение серьезное, но, возможно, не успею добраться сюда до того, как...» «Да разбился он ко всем чертям, этот твой радиомаяк!» «Разбился, когда мы грохнулись», сказал Рэнд. «Может, его можно починить?» Бросил Шапира через плечо. И нырнув в люк, Почувствовал себя лучше, даже несмотря на запахи. Вонь обгорелой проводки, горьковатый запах вытекшего фреона. Вернее, он старался внушить себе, что ему стало лучше. Подняла настроение мысль о спасительном радиомаяке. Пусть даже он и сломан. Раз Рент сказал, значит, скорее всего, сломан. Но он просто был не в силах видеть эти дюны, этот огромный, бесконечный, сплошной пляж. Вот почему ему сразу стало лучше». В висках стучало Щеки обдавало сухим жаром Когда он снова, пыхтя и задыхаясь Поднялся на гребень первой дюны Рэнд все еще стоял там Стоял и смотрел Смотрел Прошел уже, наверное, целый час Солнце висело прямо над головой Лицо у Рэнда блестело от пота Отдельные капельки гнездились в бровях Другие капли, покрупнее Сползали по щекам точно слезы и по шее тоже сползали, затекая за воротник защитного костюма. Словно бесцветное смазочное масло, которым накачивают робота. Придурок он, вот кто, подумал Шапира и вздрогнул. Вот на кого он похож. Не робот, а самый настоящий тупица, придурок, наркоман, которому только что вкололи в шею огромный шприц полной дури. И потом рэнд ему наврал. рэнд Молчание. «А радиомаяк-то вовсе не сломан!» В глазах Рэнда блеснул какой-то странный огонек. Затем они снова стали пустыми и неподвижными и уставились на холмы и горы песка. «Застывшие горы», — подумал Шапира, а потом вспомнил, что пески двигаются. Ветер дул, не ослабевая. Медленно-медленно. На протяжении столетий. Они ползут. Да, кажется, именно так называли эти дюны на пляже. ползучие Он запомнил это слово с самого детства или со школы, или откуда-то еще. Впрочем, разве это, черт побери, так уж важно? И он заметил, как с одного из гребней осыпался тоненький ручеек песка. Словно он слышал... «Слышал что?» – подумал он Шапира. Шея у него вспотела. Да, видно, он тоже маленько тронулся. Да и кто бы не тронулся, если уж на то пошло. Ведь они попали в очень скверное место. Очень скверное. И положение у них хуже некуда. А Рэнд, похоже, этого не осознает, или же ему просто плевать. Туда попал песок, и подающие сигналы звуковое устройство треснуло, но у Граймса полным-полно запасных частей, и мне удалось... Да слышит он меня или нет? Не знаю, как мог попасть туда песок. Ведь маяк находился там, где ему и положено быть. В герметичном отсеке, однако... о песок умеет распространяться. Попадает в такие места, что просто диву даешься. Или ты забыл, как мальчишкой бегал на пляж, а? Билли возвращался домой, и мать начинала ругаться, потому что песок был везде. На диване, на кухне, на столе, даже под кроватью. «Этот пляжный песок, он…» Тут Рэнд взмахнул рукой, и лицо его осветила мечтательная, несколько неуверенная улыбка. «Он вездесущий, вот что…» «И однако же маяк он не повредил», – продолжил Шапира. «Резервная энергосистема тоже работает, и я подключил к ней маяк». Потом надел наушники, всего на минуту, и установил дальние сигнала в 50 парсеков, и послышались такие звуки, словно кто-то что-то пилит. Значит, работает. И наши дела не так уж плохи, как могло показаться. Всё равно никто не появится. Даже Beach Boys. Да, Beach Boys вымерли лет эдак 8000 назад. Так что добро пожаловать в Surfing City, бив. ха серфинг-сити без серфинга. Шапира уставился на дюны. Интересно, как долго находится здесь весь этот песок? Триллион лет? Квинтиллион? Была ли тут хоть когда-нибудь жизнь? Существовал ли разум? Реки, зеленые насаждения, океаны, наличие которых превратило бы эти пески в настоящий пляж, а не пустыню? Стоя рядом с Рэндом, Шапира размышлял об этом Ровный и сильный ветер трепал волос А потом вдруг он почему-то подумал, что все эти вещи были, были И отчетливо представил, как и почему все кончилось именно так Медленное отступление городов по мере того, как их водные запасы иссякли А реки и озера вокруг сначала загрязнялись Потом затягивались И, наконец, были совсем удушены песком Он живо представил себе коричневые озерца грязи, засыпаемые наносными песками, сначала гладкие, блестящие, словно тюленьи шкуры, но становившиеся все более тусклыми и серыми по мере того, как они отдалялись от устьев фрек и увеличивались, расползались, пока не сливались друг с другом. Он видел, как эта лоснящаяся, точно тюленья шкура-гладь зарастала камышами, превращаясь в болото. Затем в нечто серое, глиноподобное, и, наконец, затягивалось белым песком. Он видел, как горные вершины становились все ниже и короче, словно постепенно стачиваемые карандаши. Снег, покрывавший их, таял, поскольку наступающий песок нес с собой жаркое дыхание пустыни. Он ясно представил, как торчали из-под песка последние несколько утесов, словно пальцы заживо похороненного человека – Он видел, как и они постепенно затягиваются песком и исчезают под этими проклятыми дюнами. Как это Рэнд сказал про них? Вездесущие, да. И если это всего лишь сон, белли мой мальчик, то должен тебе сказать чертовски страшный сон. Но, увы, это не было сном. И ничего страшного в этом пейзаже, в общем-то, не было. Напротив, вполне мирный пейзаж». Тихий и спокойный, как если бы он, Шапира, решил вздремнуть в воскресенье днем. Да и есть ли на свете более умиротворяющая картина, чем залитый солнечными лучами песчаный пляж? Он решил отогнать от себя все эти мысли. Взглянул на корабль, сразу полегчало. «Так что никакая кавалерия не примчится», — заметил Рэнд, — «песок поглотит нас, и вскоре мы сами станем песком, ведь в Сёрфинг-Сити...» «Нет никакого серфинга». «О, как тебе эта волна, абил Сможешь ее оседлать?» И Шапира вдруг со страхом понял, что да, сможет. Разве увидишь, иначе все дюны, не взлетев на гребень самой высокой волны? «Придурок, долбанный, задница ослиная!» – проворчал он в ответ и зашагал к кораблю, и спрятался в нем от дюн. Солнце клонилось к закату. Близилось то время, когда на пляже, настоящем пляже, пора отложить волейбольный мяч, надеть лёгкие свитеры, пойти выпить вина или пиво. Нет, время обжиматься с девушками ещё не пришло, но скоро наступит. Так что пора подумать и об этом. Вино и пиво эти продукты не входили в НЗ Эйс 29 Всё оставшуюся часть дня Шапира провёл, собирая имевшуюся на корабле воду. Использовал он при этом портативный пылесос, чтобы высосать ее остатки из разорванных вен системы охлаждения, из лужиц на полу. Он не обошел вниманием даже маленький цилиндр среди шлангов и проводов системы для очистки воздуха. И, наконец, зашел в каюту Граймса. В круглой емкости, специально предназначенной для условий невесомости, Граймс держал золотых рыбок. Аквариум был сделан из противоударного прозрачного полимерного пластика и нормально перенес катастрофу. Чего нельзя было сказать о рыбках. Они, как и их владелец, оказались не противоударными. Превратились в оранжево-серую кашицу, плавающую на поверхности воды в пластиковом шаре. Сам же шар закатился под койку Граймса. Шапир обнаружил его там вместе с парой страшно грязного нижнего белья и дюжиной голографических кубиков с порнографическими картинками. Секунду-другую он держал прозрачный шар в руке. «Бедный Йорик, я хорошо знал его!» произнес он неожиданно для самого себя и расхохотался визгливым млающим смехом. Затем достал сетку с ручкой, которую Грайн держал в шкафчике. И выудил то, что осталось от рыбок. Он никак не мог решить, что же теперь делать. Затем отнес останки к постели Граймса и приподнял подушку. Под подушкой был песок. Он сунул туда останки рыбок, накрыл подушкой, затем осторожно перелил воду в канистру, куда сливал и другие остатки воды. Воду следовало очистить. И даже если система очистки не работает, с горечью подумал он, то через пару дней он не побрезгует пить и эту, неочищенную аквариумную воду, несмотря на то, что в ней плавают чешуйки и кал золотых рыбок. Очистив воду, он разделил ее на две равные части, вышел из корабля и понес долю ренда к дюнам. Рэнд стоял все в той же позе и на том же самом месте. «Вот, Рэнд, принес тебе твою долю воды». Он расстегнул молнию на защитном костюме Рэнда, и сунул ему во внутренний карман плоскую пластиковую флягу. И уже собрался было задёрнуть молнию, но тут Рент вдруг оттолкнул его руку и выдернул из кармана фляжку. На пластиковом её боку была выведена надпись «НЗ косм корабля класса АСН, фляга номер 23196755, сохраняет стерильность до снятия пломбы». Пломба, разумеется, была сорвана, ведь Шапира надо было наполнить флягу. «Я очистю!» Рент разжал пальцы. Фляга с легким стуком упала на песок. «Не хочу». «Не хочешь? Господи, Рент, да что ж с тобой творится, а? Когда наконец-то прекратишь?» Рент не ответил. Шапира наклонился и понял флягу номер 23196755, стряхнул с боков прилипшие песчинки. «Что это с тобой творится?» — повторил Шапира. — Это шок, да? Ты уверен? — Потому как если это шок, я могу дать тебе таблетку или сделать укол. Знаешь, если честно, ты меня уже достал. Это надо же стоять всё время вот так и пялиться в никуда. На 40 миль вперёд и в ничего. Это песок? Всего лишь песок? Мне уж то не ясно? Это пляж. — мечтательно произнёс Рэнд. — Хочешь, построим из песка замок? — Окей, всё ясно, — кивнул Шапира. Иду за шприцем и ампулой желтого джека. Если решил вести себя как полный дебил, то и я буду обращаться с тобой соответственно. Только попробуй сделать мне укол. Тебе придется подкрадываться сзади и очень тихо. Миролюбиво заметил Ренд. Иначе я тебе руку сломаю. Что ж, похоже, он вполне способен на это. Астронавт Шапира весил 140 фунтов и был на две головы ниже Ренда. Схватка в рукопашную не по его части. Он глухо чертыхнулся и повернул назад к кораблю, все еще держа в руке флягу ренда «Мне кажется, он живой», — сказал Рэнд. «Вернее, даже не кажется. Я уверен». Шапиро обернулся, взглянул на него, потом на дюны. Заходящее солнце бросало золотистые отблески на извилистую поверхность песчаных гребней. Отблески, которые постепенно тускнели и переходили в темный, Цвета чёрного дерева, оттенок в ложбинах и впадинах. А рядом, на следующей дюне, наоборот, чёрное дерево превращалось в золото. Чёрное в золото, золото в чёрное, чёрное в золото. шапира заморгал и протёр глаза. «Я несколько раз чувствовал, как вот эта дюна шевельнулась у меня под ногами», — сказал ему Рэнд. Очень тихо, еле заметно, словно наступающий прилив. И знаешь, даже воздух стал пахнуть совсем по-другому. Пахнуть солью. Да ты совсем спятил, сказал Шапира. Слова Рэнда страшно напугали его, казалось, мозги остекленели от ужаса. Рэнд не ответил. Глаза его продолжали всматриваться в дюны, которые превращались из золота в черное... из чёрного в золото. Шапира зашагал кораблю. Рент пробыл на дюне всю ночь и весь следующий день. Шапира выглянул и увидел его. Рент снял свой защитный костюм и бросил под ноги. Песок уже почти целиком засыпал его. Из него одиноко и молитвенно вздымался к небу один лишь рукав. Всё остальное было погребено под песком. Песок походил на пару губ, с невиданной жадностью всасывающих в беззубую пасть добычу. Шапира охватило безудержное и безумное желание кинуться на помощь и спасти костюм Рэнда. Но он не стал этого делать. Он сидел у себя в каюте и ждал прибытия спасателей. Запах Фреона почти исчез. Его сменил другой, куда менее приятный. Запах разложения останков Граймса. Нина второй день... Ни ночью, ни на третий. Корабль спасателей не прилетел. Каким-то непонятным образом в каюте Шапира появился песок. И это несмотря на то, что все люки были задраены, и система запоров держала надежно. Он отсасывал его портативным пылесосом, тем самым, которым в первый день собирал разлитую по полу воду. Все время страшно хотелось пить... Его фляга уже почти совсем опустила. Ему тоже начало казаться, что он чувствует в воздухе привкус соли. А во сне во сне он отчетливо слышал, как кричали чайки. И еще он слышал песок. Ровный и неукротимый ветер придвигал первую дюну все ближе к кораблю. В его каюте все еще было в относительном порядке, благодаря пылесосу. Но во всех остальных помещениях и отсеках корабля уже властвовал песок. Мини-дюны проникали через отверстия и сорванные люки, и полностью завладели Эйс 29 Они просачивались сквозь крошечные щелочки, мембраны и вентиляторы, в взорванные камеры и отсеки. Лицо у Шапира осунулось, на щеках пробивалась колючая щетина К вечеру третьего дня он поднялся на дюну проведать Рэнда. Хотел было прихватить с собой шприц, затем отказался от этой мысли. Теперь он точно знал, это не шок. Рэнд сошёл с ума, и самое лучшее для него – это побыстрее умереть. Похоже, это скоро должно случиться. Если Шапира просто осунулся, то Рэнд выглядел истощённым сверх всякой меры. Сплошные кожа да кость. Ноги. прежде крепкие и плотные, с прекрасно развитыми стальными мускулами, стали тощими и дряблыми. Кожа свисала с них гармошкой, точно спущенный носок. Из одежды на нем остались лишь трусы из ярко-красного нейлона, выглядевшие совершенно нелепо на их под солнцем морщинистом теле. На впалых щеках и подбородке отрастала светлая щетина. Щетина цвета пляжного песка. Волосы, прежде тускло-каштановые, выгорели под солнцем и стали почти белыми. Они беспорядочными прядями свисали на лоб. На этом осушенном ветром мертвом лице жили, казалось, одни лишь глаза, пронзительно голубые. Они, спугающей сосредоточенностью, глядели из-под неровной бахромы волос. Глядели на пляж. Дюны, черт бы их побрал, дюны! Глядели неотступно, не мигающе. И только тут Шапира заметил самое скверное, самое страшное, что только могло случиться. Он увидел, что лицо Ренда превращается в дюну. Светлые борода и волосы, они затянули уже почти всё лицо. — Ты, — сказал Шапира, — скоро умрёшь. Если не укроешься в корабле и не напьешься то скоро умрёшь, понял? Ренд не ответил. «Что ты торчишь? Что чего тебе надо?» В ответ ни звука. Лишь слабый шелест ветра и тишина. Шапиро заметил, что складки кожи на шее Рэнда забиты песком. «Я одного хочу», — произнёс вдруг Рэнд еле слышным точно шелест ветра шёпотом. «Мне нужна моя запись концерта, Бич Бойс. Она у меня в каюте». «Что в тебя?» — взорвался Шапиро. «У меня совсем другие заботы на уме. Я жду и надеюсь, что прежде чем ты окочуришься, за нами прилетит корабль. Хочу увидеть, как ты будешь орать и отбиваться, когда они поволокут тебя с этого твоего драгоценного грёбаного пляжа. Хочу увидеть, что будет дальше». «А пляж, я смотрю, и тебя достал», — заметил Рент. Голос казался каким-то пустым и отдавал слабым звоном. Так в октябре звенит ветер в расколотой... оставшиеся на поле после сбора урожая тыквы «Ты послушай, бил послушай волну» Рен слегка склонил голову на бок и прислушался В полуоткрытом рту виднелся язык Он походил на сморщенную высохшую губку Шапира тоже прислушался И действительно что-то услышал Он услышал дюны, они пели Пели полуденную песню воскресного пляжа, колыбельную, призывавшую вздремнуть, заснуть и не видеть снов, спать долго-долго, ни о чем не думать. И еще крик чаек. Еле слышный шорох песчинок, движение дюн. Да, он их услышал, дюны, услышал и почувствовал, они так и тянут к себе. «Ну вот». «Ты тоже слышишь», — сказал Рэнд. Шапира засунул в ноздрю сразу два пальца и начал ковырять, до тех пор, пока из носа не потекла кровь. Затем закрыл глаза. Сознание постепенно возвращалось. Сердце колотилось, как бешеное. «Я почти как Рэнд, господи, они почти достали меня!» Он открыл глаза и увидел, что Рэнд превратился в коническую раковину. Такую одинокую, на длинном пустом пляже, впитывающую в себя все звуки. Шепот погребенного под песками моря, шелест дюн, дюн и дюн. «О нет, не надо», – простонал про себя Шапира. «Надо, надо, слушай волну», – шепнули в ответ дюны. И вопреки собственной воле Шапира снова прислушался. Затем всякая воля просто перестала существовать Он подумал, будет лучше слышно, если я присяду И сел рядом с Рэндом, скрестив ноги Точно индийский йог, и вслушался И услышал, как поют бич-бойс Они пели о том, что им весело, весело, весело Пели о том, что девчонки на пляже всегда под рукой И еще он услышал Гулкое посвистывание ветра. Не в ухе, а где-то во впадине между правым и левым полушариями мозга. Услышал, как он поет в темноте, соединяющий точно узенький хрупкий мостик, то, что осталось от его сознания, с вечностью. Он уже не чувствовал больше ни голода, ни жажды, ни жары, ни страха. Он слышал лишь этот голос, поющий в бесконечной пустоте. И тут появился корабль. Он устремился вниз, Дугой прочертив небо слева направо и оставив за собой длинный клубящийся оранжевый след. Гром сотряс все вокруг. Несколько дюн обрушились, словно пробитые пулей мозги. От этого грохота убили Шапира, едва не лопнула голова. Его затрясло и резко швырнуло на песок. Но он почти тотчас же вскочил на ноги. «Корабль!» – заорал он. «Провалиться у меня на этом месте! Господи, ты ваше! Корабль! Корабль!» Это был грузовой орбитальный корабль, грязный и изрядно поизносившийся за пять 500 сотен или пять тысяч лет непрерывной эксплуатации. Он скользнул по небу, выпрямился, принял вертикальное положение и начал снижаться. Капитан продал сопла ракетных двигателей, и песок под ними сплавился и превратился в черное стекло. Шапира восторженно приветствовал этот первый раунд, проигранный песком. Рент дико озирался, словно человек, которого пробудили от глубокого сна. «Скажи им, пусть убираются, Билли!» «Ты ничего не понимаешь!» Шапира прыгал вокруг, радостно потрясая кулаками. «Теперь ты у меня снова будешь в порядке и...» И он бросился бежать к кораблю длинными скачками, словно удирающий от пожара кенгуру. Песок цеплялся за ступни, не хотел отпускать. Шапира бешено пнул его носком ботинка. «Вот тебе! Имел я тебя в гробу, песок!» «Меня Фэнсон, Вилли, ждет милая, а у тебя никогда не будет милый песок, твоего пляжа просто не стоит, да?» Стальные двери на корпусе раздвинулись, в проем, словно язык во рту, вывалился трап. По нему спустились три робота, за ними мужчина и самым последним парень с гусеницами вместо ног, должно быть капитан. Во всяком случае, на голове у него красовался берет с символом клана. Один из роботов сунул к носу Шапира палочку-анализатор. Тот отмахнулся, рухнул на колени перед капитаном и обнял гусеницы, которые заменяли капитану ноги. «Дюна, Рэн! Без воды! Покажи! Пески его загипнотизировали! Безумный мир! Господи, какое счастье! Слава богу!» Вокруг Шапира обвелось стальное щупальце и резко со страшной силой отбросило его от капитана. Сухой песок запел под ним скрипучим, насмешливым голосом. «Окей», — сказал капитан. «Бэй, амши! Мне, мне! Газди!» Робот отпустил Шапира и отошел, что-то из сердито стрякача под нос. «Надо же проделать такой путь ради каких-то грёбаных федов!» С горечью и раздражением воскликнул капитан. Шапира разрыдался. Ему было больно. Боль отдавалась не только в голове, но и в печени. «Дат, давай, гости, воды ему, гости!» Мужчина, закованный в свинцовый костюм, швырнул Шапира бутыли с нипелем предназначенную для условий низкой гравитации. Шапира приник к пластиковой соломинке и начал жадно сосать, проливая прохладную, кристально чистую воду на подбородок и грудь, на выгоревшую под солнцем тунику, по которой тут же начали расплываться темные пятна. Пил, задыхаясь, захлёбываясь. Потом его вырвало, потом он снова приник к бутылке. Дат с капитаном не сводили с него глаз. Роботы стрекотали. Наконец Шапиро отёр губы и сел. Он чувствовал слабость и одновременно полное счастье. «Ты Шапиро?» Спросил капитан. Шапиро кивнул. «Член клана?» «Нет». «Номер АСН?» «29». «Команда?» «Трое. Один погиб, другой Рэнд». «Вон там!» Он, избегая смотреть, махнул рукой в ту сторону, где стоял Рэнд. Лицо у капитана оставалось бесстрастным. У да напротив. «Этот пляж его до канал сказал Шапира, отвечая на безмолвный вопрос в глазах мужчин. «Может, шок? Словно загипнотизировали его. Все время толдыча-то бич-бойс. Это ансамбль такой, но неважно, вы все равно не знаете. Не ест, не пьет...» «Одно слово, совсем плохой». дат возьми с собой кого-нибудь из роботов и приведи его сюда». Капитан покачал головой. «Господи, это ж надо! Корабль Федов! Нашли кого спасать!» дат кивнул, и пару секунд спустя начал карабкаться вверх по склону дюны в сопровождении одного из роботов. Тот походил на какого-нибудь двадцатилетнего любителя серфинга, живущего обслуживанием скучающих вдов, и параллельно приторговывающего наркотиками. Но походка выдавала его ещё сильнее, чем состоящие из сегментов щупальца, растущие откуда-то из-под мышек. Характерная для всех роботов медленная, даже какая-то болезненная походка, как у пожилого лакея, страдающего геморроем. В рации, закреплённой на груди капитана, запищало. «Да, я», — ответил он. Это Гомес, шеф. Тут у нас ситуация. Радары и телеметрия зафиксировали большую нестабильность поверхности. Полное отсутствие коренной породы, за которой можно было бы зацепиться. Опираемся лишь на продукты сгорания, образовавшиеся при посадке, и это становится все труднее. Рекомендации? Надо сматываться отсюда! Как скоро? Пять минут назад, шеф! А ты, я смотрю, у нас шутник, Гомес. Капитан надавил на кнопку и отключился. Шапира в страхе вытаращил глаза. «Послушайте, бог с ним, с Рэндом, он всё равно...» «Нет уж, я забираю вас обоих», — сказал капитан. «У нас не спасательный отряд, но Федерация хоть что-то за вас двоих заплатит. Правда, как я погляжу, не больно то достойчивый товар! Тот псих, а ты дрожишь, как какое-то дерьмо цеплячее!» «Нет, вы не поняли, в вы... жёлтые глаза капитана злобно блеснули. «У вас возражения?» — спросил он. — Послушайте, капитан, прошу вас. — А если уж вы хоть чего-то стоите, нет смысла оставлять вас здесь. Только скажите, сколько и где можно за вас получить. Я считаю, что по 70 за человека будет в самый раз. Стандартная плата спасателя. Или вы можете предложить что-то другое? А? Вы? Тут вдруг сплавившийся песок дрогнул у них под ногами. Нет, не показалось, он действительно заметно сдвинулся. Где-то внутри корабля включилась и завыла сирена. Лампочка в передатчике капитана мигнула и погасла. «Вот!» – взвизнул Шапира. «Вот, видите, что происходит? А вы еще тут толкуете о каких-то ценах. Нам надо сматываться отсюда и быстро!» «Заткнись, красавчик, или я прикажу моим ребятишкам тебя усыпить!» – огрызнулся капитан. Голос звучал сурово, Но выражение глаз переменилось. Он постучал по передатчику кончиком пальца. Капитан, у нас крен в 10 градусов, и это еще не предел. Подъемник пока работает, но долго ему не продержаться. У нас еще есть время, правда, совсем мало. Давайте же, иначе корабль перевернется. Стойки его удержат. Нет, сэр, прошу прощения, капитан, не удержат. Тогда начинай подготовку к взлету, Гомес. Есть, сэр, спасибо, сэр. В голосе Гомеса Отчётливо читалось облегчение. Датт с роботом спускались к ним по склону дюны. Ренды с ними не было. Робот отставал всё больше и больше, а затем случилось нечто очень странное. Робот покачнулся и упал. Плюхнулся лицом вниз. Капитан нахмурился. Роботы так не падают. Так свойственно падать только людям, или же манекену, которого кто-то нечаянно толкнул в универмаге. Да, именно так он и упал. с глухим стуком и физиономией вниз, подняв прозрачное облачко желтоватого песка. Дат вернулся и склонился над ним. Ноги робота все еще двигались заторможенно, словно во сне. Словно полтора миллиона микроцепей, охлаждаемых фреоном, из которых состоял его мозг, все еще отдавали им приказ двигаться. Но постепенно движения замедлялись и, наконец, стихли. Из отверстий пор повалил дымок, Чупальца задергались. Мрачное зрелище. Все это очень напоминало агонию человека. Изнутри из тела робота донесся странный скрежещущий звук. ГРРРРРРРРАГК В него песок попал, прошептал Шапира. Капитан метнул в его сторону раздраженный взгляд. «Не болтай ерунды, приятель! Эта штука способна функционировать во время песчаной бури, и ни одна песчинка в нее не попадет!» Только они здесь. Почва под ногами снова дрогнула. Теперь уже и невооруженным глазом было видно, как накренился корабль. Подпорки издали жалобный скрип. «Оставь его! Оставь его, слышишь? Ройсья, иди до агосди!» — крикнул капитан Даду. Дад подошел, оставив робота лежать на песке лицом вниз. «Что за хрена та?» — пробормотал капитан. И они с Дадом заговорили на быстром диалекте, из которого Шапира улавливал и понимал лишь отдельные слова, но общий смысл был ясен. Дад сообщил капитану, что Рэнд пойти с ними отказался. Робот пытался заставить его силой, но ничего не вышло. И тут-то с ним всё это началось. Внутри у него забулькало, затем послышались какие-то странные скрежещущие звуки. К тому же робот вдруг начал цитировать цифровые комбинации галактических систем координат, а также каталог записи капитана с фольклорной музыкой. Тогда Дат сам решил заняться рэндом. Между ними произошла короткая стычка, капитан скептически заметил, что если Дат не смог одолеть человека, три дня простоявшего под палящим солнцем без воды и пищи, стало быть, он, Дат, не слишком старался. Лицо Дата потемнело от стыда, глаза глядели мрачно. Затем он медленно повернул голову. На щеке красовались четыре глубокие царапины. Они уже начали распухать. «Он имеет большие когти», — сказал Дат. «Сильный госвоздоров, как чёрт! Он есть амби!» «Госди амби! Не вре!» Капитан не сводил с дада сурового взгляда. Дат кивнул. «Амби он не ледь! Амби госво слен не ледь!» Шапиро судорожно пытался вспомнить, что означает это слово, и вспомнил, ну конечно, Амби, это же сумасшедший, господи боже, он страшно силен, силен, потому что сумасшедший, его не одолеть, слишком силен, силен, или ему послышалось? Может, Дат сказал «волны»? Шапиро не был уверен. Впрочем, общий смысл сводился к тому же «Амби». Земля под ногами снова качнулась, ботинки Шапира захлестнула волна песка. Капитан погрузился в глубокие размышления. Причудливого облика кентавр, с той разницей, что нижняя часть туловища оканчивалась не ногами и копытами, а гусеницами из металлических пластин. Затем поднял голову и нажал на кнопку радиопередатчика. Гомес, пришли-ка сюда Монтойо Великолепного с его ружьем-транквилизатором. Понял. Капитан взглянул на Шапира. «Вдобавок ко всему прочему, я из-за вас потерял тот робота. А он стоит столько, сколько тебе и за 10 лет не заработать. Лопнуло мое твоего терпения. Я собираюсь утихомирить, дружка, раз и навсегда. Да. Капитан...» Шапира хотел было облизать пересохшие губы, но не сделал этого. Он знал, что это произведет дурное впечатление. Ему не хотелось показаться капитану трусливым, истеричным или сумасшедшим, ведь именно такие люди склонны нервно облизывать губы. Нет, ему никак нельзя производить на капитана подобное впечатление. «Капитан, я ни в коей мере не могу, не имею права давить на вас, но надо убираться с этой проклятой планеты, чем скорее мы это…» «Да заткнись ты, придурок!» С некоторой долей добродушия огрызнулся капитан. С гребня ближайшей к ним дюны, Донёсся тонкий высокий вскрик. «Не смей меня трогать! Не подходи! Оставь! Оставьте меня! Все оставьте!» «Большой индикт достать Амби», мрачно заметил Дат. «Чать его, да мантой!» кивнул капитан и обернулся к Шапира. «А он совсем свихнулся, верно?» Шапира пожал плечами. «Не вам о том судить. Вы просто...» Почва снова дрогнула. Подпорки заскрипели ещё сильнее. Радиопередатчик запищал. Из него донёсся дрожащий, испуганный голос Гомоса. «Пора убираться отсюда, шеф!» «Ладно, знаю!» На трапе появился коричневый человек. Рука в перчатке сжимала пистолет с необычайно длинным стволом. Капитан ткнул пальцем в дюну, где находился Рэнд. «Май его, гости! Можешь?» Монтое великолепно не обращал ни малейшего внимания ни находившую ходуном почву, вернее не почва, а остекленевший песок. Кстати, только тут Шапира заметил, что по оплавленной поверхности веером разбегаются глубокие трещины. Нина скрипы и стенания подпорок. Нина распростёртого на песке робота, который теперь мелко сучил ногами, словно окопая себе могилу. Секунду он изучал видневшуюся на гребне дюны фигуру. «Могу», — ответил он. «Бей, достань его, Радво!» Капитан сплёнул. «Если отстрелишь ему клюв, а заодно черепушку, я не возражаю. Нам лишь бы успеть взлететь». Монтоя великолепный поднял руку с пистолетом. Жест на две трети рассчитан на небрежный. На треть чисто автоматически Однако даже пребывавший в состоянии близком к истерике Шапира... Заметил, как манто, я слегка склонил голову на бок и прищурился. Как и у многих членов клана, оружие стало частью его самого, превратилось в некое естественное продолжение руки. Затем послышался негромкий хлопок. Пуф! Из ствола вылетела стрела, начиненная транквилизатором. Из-за дюны взметнулась рука и перехватила стрелу. Крупная! Крупная! Костистая коричневая ладонь. Казалось, она сама была сделана из песка. Она взметнулась в воздух вместе с облачком песчинок, затмевая блеск стрелы. Затем песок с легким шорохом опал, и руки уже видно не было. Невозможно было даже представить, что она была. Но все они видели. «Машу, вот ты э Заметил капитан безразличным тоном. Монтое великолепный повалился на колени и закричал, «Госус семио ио уши дак кайтон рам!» Шапир с изумлением осознал, что Монтое читает отходную молитву на своем тарабарском наречии, а вверху на гребне дюны подпрыгивал и содрогался Рэнд, издавая пронзительные торжествующие взвизги, и грозил небесам кулаками, вздымая вверх руки. «Рука, так это его рука!» «С ним всё нормально, он жив, жив, жив!» «Индик!» Рявкнул капитана обернувшись к Монтойе. «Нмок! Кнись!» Монтойе умолк. Какое-то время он смотрел на Рэнда, затем отвернулся. На лице его отражался почти благоговейный ужас. «Ладно!» Буркнул капитан. «С меня хватит, пора!» Он надавил на две кнопки на приборной доске, находившиеся у него на груди, рядом с передатчиком. Механизм, должный развернуть его гусеницами к трапу, не работал. Лишь слабо попискивал и скрипел. Капитан чертыхнулся. Земля под ногами снова задрожала. — Капитан! Голос Гомбаса звучал совершенно панически. Капитан ткнул пальцем в другую кнопку, гусеницы нехотя со скрипом развернулись и двинулись к трапу. — Проводи меня! У меня нет этого грёбаного зеркала заднего вида! «Там что, правда была рука?» — крикнул капитан Шапира. «Да». «К чертовой матери отсюда и побыстрее!» — воскликнул капитан. «Вот уж лет 15 как потерял член, но ощущение такое, что того гляди, описываюсь от страха». «Трах?» «Под трапом внезапно осела дюна. Только то была вовсе не дюна. Рука!» «Проклятье!» — пробормотал капитан. Орент подпрыгивал и верещал на своей дюне. Теперь уже жалобный скрежет издавали гусеницы под капитаном. Металлический корпус, в который были закованы голова и плечи, начал запрокидываться назад. «Что?» Гусеница заблокировала. Из-под них ручейками сыпался песок. «Поднять меня!» Завопил капитан, обращаясь к двум оставшимся роботам. «Давайте же, живо!» Щупальца послушно обвились вокруг его гусениц и приподняли капитана. В эти секунды он выглядел крайне нелепо и неуклюже, и походил на студента, которому товарищи по комнате решили устроить тёмную. Он нашаривал пальцем кнопку радиопередатчика. Гомес, последний отсчёт перед стартом, живо, давай! Дюна у подножия трапа сдвинулась, превратилась в руку. Огромную коричневую руку, которая вцепилась в ступеньку и начала карабкаться вверх. Шапира с криком отпрянула от руки. Ругающегося, на чём свет стоит капитана, внесли в корабль. Трап втянули наверх. Рука свалилась и снова стала песком. Стальные двери задвинулись. Двигатели взревели. Грунт уже больше не держал. Времени не осталось. Шапира, вцепившегося из последних сил в корпус корабля, отбросила в сторону и тут же расплющила в лепёшку. Перед тем, как провалиться во тьму небытия, он краешком угасающего сознания отметил, как песок цепляется за корабль мускулистыми коричневыми руками, как старается удержать его, не пустить. А в следующую секунду корабль взлетел. Рент провожал его взглядом. Теперь он сидел на песке. И когда наконец в небе растаял клубящийся след, опустил голову, И умиротворенно оглядел уходящую в бесконечность вереницу дюн. «А у нас дощечка есть. По волнам носиться Хрипло пропил он, не отрывая взгляда двигающегося песка. «Хоть и старая совсем, но еще сгодится». Медленно, механическим жестом зачерпнул он пригорошню песка и сунул в рот. И начал глотать, глотать... глотать Вскоре живот у него раздулся, точно бочка. А песок стал потихоньку засыпать ноги. Стивен Кинг. Пляж. Рассказ читали Олег Булдаков Илья Жарков. Сентябрь 2014 года.